Глава двадцатая Почему они опаздывают? огрызнулась я уже, наверное, раз пятнадцатый за сегодняшний вечер. Нервы ни не к черту. Еще и эта проклятая бессонница. Ее результат не только мое ужасное взрывное настроение, но и синие круги под глазами до подбородка, которые не маскируют ни один консилер. Дан что ты сегодня такая дерганая, а? Успокойся, мы три минуты как сами пришли, бурчит Игорь в ответ. На самом деле он молодец, терпение стоическое. Я бы сама такую себя сегодня придушила. Понимаю это, но ничего поделать с собой не могу. Одна только смена нарядов три раза чего стоила. Сначала я напелял джинсы со свитером, желая продемонстрировать свое пренебрежение к предстоящей встрече. Потом решила, что не дам какой-то пигалице повода смотреть на меня сверху вниз. Хотя если она модель, это будет неизбежно. Наделал черное платье в пайетках. Нет, был мой суровый вердикт у зеркала, когда Игорь уже обывался. Слишком вычерно, много чести. Наконец, наряд в стиле диско-нуар сменился на темно-красное вязаное платье-лапшу. Дорого, лаконично, ярко, но в то же время издержано По-столичному. Уже в машине я весьма удачно нашел в сумочке помаду ему в тон. «На самом деле, Алекс, не так уж и плохо, да?» Ты просто, мать мою понаслушивалась, Вот и надуваешь губы. Ты пойми, она не беспристрастна. Ревновала всю жизнь отца к прошлому. Я усмехнулась про себя. Как можно к прошлому ревновать? Но промолчала. Очевидно, у матери Игоря на всю эту историю был более комплексный взгляд. Тебе не стоит ему доверять. Откуда ты знаешь, нет ли там затаенной обиды? Да какая обида? Уволь! Пахан от них ушел, когда Алекс был еще пупс. Да я вообще не в курсе, они жили когда-то вместе или нет. Он его не помнит, как отца, чтобы обижаться. Да и вообще, это нынче модное повальное увлечение психологией. Травмы детства, тайны прошлого, незакрытые гештальты, токсичные родители и все это блажь. Люди жир бесятся, придумывая оправдание своей лени, неудачам несостоятельности. Я посмотрела на Игоря как на не очень далекого человека. Ну или как на противного воршливого старика, отрицающего любое новаторство. Это он сейчас серьезно? Нет поводов для обиды? Хотелось, значит, гомерически смеяться, а потом плакать на взрыв. Это он мне говорит. О переоценке понятия детских травм. В тот момент в дверях ресторана показала широкоплечие фигура Алекса. Я только успел перевести дыхание, как за его плечами материализовалась очень эффектная стройная девушка в стильном кожаном монохроме, мини-юбке и гранжевой куртке. Наше знакомство происходит относительно гладко. Дежурные улыбки, милые любезности, краткий взгляд Алекса на меня и мой ответный, совсем беглый и небрежный. Мы поздоровались кивком, как мало знакомые друг другу люди. Но нутру все равно жгло, а в ушах гудело. Как ни крути, в душе я продолжал паниковать и бояться, что произошедшее между нами станет очевидным для Игоря. Или же опять это была паранойя, как бы сейчас сказала Лиза. За встречу! торжественно поднимает бокал Игорь, солетуя парочки. Меню обсуждено, заказы сделаны. Время чокаться. Я поднимаю свой стакан с водой и невольно натыкаюсь на ироничный взгляд Алекса. Наверное, это первый его взгляд за сегодня, обращенный эксклюзивно ко мне. Серьезно, водой это плохая примета. Усмехается он, кивая в сторону неизменного красного сухого, мастерски выбранного ему из винной карты, и любовно разлитого сомелье по пузатым бокалам. Для меня пить вино не к добру. Усмехаюсь я мрачно, переводя взгляд на красотку Ангелину, именуемую девушкой Алекса. Что сказать? Хороша, как с картинки. Даже Игорь Малец подзавис, когда ее увидел. Знаете, такая непроизвольная реакция мужского пола на которую часто натыкаются эффектные девушки. «Я тоже не люблю вино», добавляет Ангелина, отпивая свой модный коктейль с яркой трубочкой. «Слишком кисло для меня. Пахнет стариной». Моя усмешка, когда глаза опускаются на сладкую шипучку в руках у девушки, невольно растет, и мы снова встречаемся глазами с Алексом. Теперь там вызов, и в то же время встречная ирония. Мы словно бы соперники, и в то же время хранители общего знания. Правда, Алекс любит вино. Ну, для тебя ведь старик, деточка. Ухмыляется он, игриво щипая ее за щеку. И что их связывает? Только секс? О чем он с ней может говорить? Наверное, мои глаза слишком пристально наблюдают за происходящим, потому что Алекс снова зрительно со мной пересекается. Пора бы перестать это этого вздрагивать и тут же прятать глаза. Мы в одной честной компании, за одним столом. Ангелина, а чем вы занимаетесь? Спрашиваю с искренним интересом. И автомодель. Снимайте в основном для рекламы. Алекс сказал, вы тоже в рекламном бизнесе? Я киваю, улыбаясь. Может быть, у вас вышло бы классное сотрудничество? Адан? Блещет оригинальностью игр сейчас. Не хочешь взять Ангелину в рекламу? При всем желании это вряд ли получится. Среди проектов в настоящем и обозримом будущем у меня сейчас только реклама шаурмы и брутальных мужчин их охранного агентства. К сожалению, не по первому варианту, не по второму, участие в рекламе девушек класса «Люкс» не вписывается. Почему же? Усмехается Алекс. Разве может быть, чтобы красивая девушка не вписывалась в концепцию брутальных парней и их охранного агентства? Разве только если мы будем рекламировать порнофильм или эротический роман парирую я. Но опять же, хозяин барин, если хотите, обсудим. Рекламу ведь заказываете вы? Да, а вы что, с Алексом? Так и будете на вы? Хватит уже, не на работе же! вмешивается Игорь с наигранным осуждением. Да, она очень серьезная, отвечает Алекс. Я это понял с нашей первой встречи. Она в буквальном смысле только меня прострелила от своей серьезности, даже испугался честное слово. Мне кажется, или он каждым словом подкалывает меня. Вот увидишь, братель, Дана самый добрый и искренний человек на свете. Любовно притягивает меня к себе и корицовует в макушку. А я сейчас хочу провалиться под стол. Это невыносимо. Внутри закипает злость с примесью желания жалить в ответ. Так что спорно. Снимаем? Язвлю я, зачем-то отодвигаясь от Игоря. Под таким интересным руководством можно и снять. Цепкий взгляд прожигает меня. Дура, Дана. Зачем же ты нарываешься сама? Боковым зрением чувствую, что Ангелине вся эта риторика совсем не нравится. Шутка. Пусть Ангелина лучше и дальше рекламирует блеск для губ и детские коляски. Заключает Алекс, продолжая смотреть на меня, и потому не видя краткого уязвленного взгляда девушки, обращенного на него. Да уж, деспот он и есть деспот. Представляю, сколько она от него терпит. У вас скоро свадьба? Спрашивает Ангелина, не сдаваясь втесаться в нормальное общение, которое пока не очень клеится. Мы планируем на май, отвечает Игорь с энтузиазмом за меня еще есть пару месяцев утрясти все организационные вопросы «Свадьба... это так романтично вздыхает ангелина я бы тоже мечтала о свадьбе какие твои годы геля будет тебе свадьба и не одна усмехается алекс это намек улыбается игорь в ответ на что ведет брови его наглый брат на то что у девушки с фактурой геля большое будущее на это да Девушка жеманно ведет плечами. Все знают, что Олег заедовый холостяк. Так что нет. Очевидно, не намек на то, о чем вы могли бы подумать, ребята. В ее тоне считается досада. В то же время она, похоже, отдает тебе отчет в происходящем. Это даже удивительно. Она принимает ситуацию. Интересно, это потому, что она содержанка? Да, но у вас будет девишник. Спрашивает она, и я едва не давлюсь от глотка воды. Не поднимаю глаза на Алекса. Я точно знаю, что сейчас он думает о том же, о чем и я. Поход в особняк вместо девишника. Ведь я сказала ему правду. Объяснила именно так свое появление в том проклятом месте. Давайте закроем свадебную тему. Протягивает бокал, чтобы снова чокнуться Алекс. Лучше обсудим что-то более универсальное, интересное всем из присутствующих. Оставшуюся часть вечером я стараюсь не фиксировать на мысли о том, что Алекс то и дело пытается меня заувалированно задеть и подковырнуть. У нас даже получается завести живой разговор с его девушкой на тему парфюма и бутиков. Кажется, и мужчина поглощена общением, снова идя в обсуждение совместных дел. Ненавечиво подходит официант и спрашивает, не желаем ли мы чего-нибудь еще из кухни, так как она скоро закрывается. Для меня это сигнал облегчения, что можно логически завершать вечер. Вопросительно смотрю на Игоря, живо намекая, что завтра рано вставать. И это правда. Мы выходим на улицу. Несмотря на настойчивое предложение Алекса нас подвести, ведь он с водителем, я настаиваю, что мы поедем на такси. Когда уже прощаемся, любезно прикасаясь к щекам друг друга, гель выдает: «У тебя такие красивые сережки, Дан? Не оторвать глаз». Я нервно автоматически берусь за ухо. На мне мои неизменные аметисты. Мой талисман, моя любовь. Серьги, в которых я была. И правда очень красивые сережки. Алекс целует меня в щеку. Но так, что его губы мимолетно цепляют мою мочку. Меня шарахает током и возмущением. Специально, случайно, зачем? Злость и жар в буквальном смысле заставляют шипеть внутри и снаружи. Я стискиваю зубы и сажусь в машину. Больше на них даже не обернувшись. Хотя Игорь пару раз весело помахал рукой в окно. «Хорошо посидели, да?» – спрашивает меня весело. «Не то слово», – шеплю я в ответ. Мысли хаотично возвращаются к эпизодам сегодняшнего вечера. Рассусоливают их, разбирают на составляющие оттенки, заставляя еще сильнее метаться от догадок. Провоцировал ли он меня, или я просто себя накручивала? В итоге побеждает злость. Я открываю наш рабочий чат, в котором есть его номер телефона. Нажимая на него, и начинаю отдельную переписку. Посылать двухсмысленные намеки весь вечер – это было скверно. Ты не должен был принимать приглашение Игоря, как мы и договаривались. Пишу яростно, стуча ногтями по дисплею. Ответ приходит спустя две минуты. И тебе хорошего вечера, Дана. Каждый воспринимает информацию в меру своей испорченности. Руки яростно сжимаются в кулаки, царапая кожу ногтями. Хочется разбить телефон о стекло такси. Не знаю, с каких пор испорченность стала синонимом очевидности, но если уж об этой испорченности, то совершенно точно испорченным был мой сегодняшний вечер. Постарайся больше не мозолить мне глаза ни в свободное время, ни на работе. Не дожидаясь его реакции, блокирую номер и раздраженно откидываю телефон в сторону. Только сейчас, отвлекшись от экрана, понимаю, что мы уже подъезжаем к подъезду. «Поднимешься?» – спрашиваю Игра. «Получается как-то чрезмерно резко».